Эпилог Несколько лет спустя Эвелина отложила вскрытое письмо от Талрика и взяла лист бумаги. Чуть подумав, начала писать. Жернова пролетевших лет не истончили их дружественных отношений, и время от времени они обменивались вестниками, расспрашивая друг друга о жизни, о делах, делясь своими радостями и печалями. В этот раз Талрик скромно всего пары слов обмолвился о достижениях внука но эвелина знала что ринальд изобрел генератор преобразующий эфир бездны в светлые энергетические нити которыми можно было сшивать пространственные разломы а его изобретении уже начали писать в периодике всех стран восхваляя юного гения строчки легко ложились на бумагу но вдруг она услышала заливистый смех встрепенувшись, отложила письменный прибор и подошла к распахнутому окну. Ее взгляд тотчас устремился на лужайку, где Ленар играл с Хенриком. «Ты уверен? Точно догонишь?» Да коню выкрикнув четырехлетний мальчуган, расставил руки и побежал за старшим братом. Гордость, щемящая душу нежности, безумная, необъятная любовь – вот что сейчас испытывала Эвелина, глядя на своих сыновей. Рассмеялась, когда Ленар сделал вид, что споткнулся, позволяя брату сократить расстояние. Но едва Хенрик настиг его, вывернулся ужом и отпрыгнул в сторону, где вызвал обиженный возглас младшего брата. «Тот не любил проигрывать. Упрямый весь в отца!» Вздохнув, подумала Эвелина и вспомнила тот миг, когда первый раз взяла Хенрика на руки, когда, роняя слезы счастья, Любовалась сыном, отмечая, как сильно он похож на Кристена. Два родных брата, но необычайно разные. Ленар похож на нее, светловолосый, белокожий, спокойный, с вдумчивым характером. Хендрик, смуглый и с черными, как смоль, волосами, уже показывал во всей красе пылкий темперамент, упрямый, напористый и до невозможности любопытный. Торвета, как-то укачивая Хендрика, сказала. Как подрастет, Кристин сможет смотреть на сына, как в дивное зеркало, которое показывает его самого в прошлом. Вспомнив такое странное замечание, Эвелина погрустнела. Ей очень не хватало доброй, родной нянюшки с ее мудрыми советами. Она ушла за грань тихо, во сне, с улыбкой на устах. Торвета чувствовала, что ей предстоит скорая встреча с благостными, И за неделю до исхода сказала воспитанница, «Не вздумай горевать, уйду я счастливой, потому что успела понянчить твоих деток. Считай моих, пусть они родных внучат. Дожила до момента, когда не беспокоюсь за твое будущее и знаю, ты счастлива, любишь и любима. Мне светло и хорошо на душе, а это значит, исход мой будет легким». Вскинув голову к безоблачному небу, Евелина, смахнув навернувшиеся на глаза слезы, прислушалась и улыбнулась. Тихо, едва слышно, открылась дверь, и вскоре ее обняли родные руки. «Не вздрогнула?» — хмыкнул за спиной Кристен. «Ждала?» «Очень». Прошептав, Евелина повернулась к мужу, и их губы встретились в нежном поцелуе, но, к сожалению, коротком. Кристен, отстранившись, опустился на колено и, прижав ладонь к ее чуть округлившемуся животу, прикрыл глаза, с улыбкой делился энергией, аккуратно вливая силу и нашептывая при этом «Маленькая моя, самая-самая любимая малышка, папа очень любит свою кроху». «А может, это мальчик?» – буркнула Эвелина, хоть и стояла, насупившись, мол, мне самой не уделили должного внимания, но в душе млело от счастья. «Нет», – протянул кристон и, подняв голову, посмотрел на супругу. «Девочка, доченька, я это точно знаю». И столько в его глазах было любви, обожания и благодарности, что Эвелина не удержалась, всхлипнула. «Эви», – кристон тотчас вскочил на ноги, обхватив ее лицо ладонями, спросил с тревогой. «Что случилось? Что-то болит?» «Нет». Эвелина мотнула головой и убрала ладони мужа от своего лица. «Все в порядке. Это все гормоны». В этот момент дунул ветерок, раздувая парусами шторы, и Кристен хмуро взглянул на любимую. «Ты почему на сквозняке стоишь?» Не дав ей возразить, подхватил супругу на руки и устремился к дивану. «Крис, поставь меня!» Попыталась вывернуться. Но муж держал крепко. «Какой сквозняк! В доме духота, и в конце концов мне письмо нужно закончить!» «Какое письмо?» – спросила ровно, устраиваясь на диване и сажая любимую на колени. Но Эвелину было не провести, она почувствовала, как Кристин, пусть и на мгновение, но напрягся. Вздохнула и с укором посмотрела на него. «Тарик прислал вестника!» хм, «И что пишет?» Кристина заметно отпустила, что вызвало мимолетную хмылку, скользнувшую по губам Эвелины. Наученный горьким опытом, он сначала тяжело принял ее заявление, что она не собирается прерывать дружбу с Талриком. С трудом, но смог перебороть ревность и со временем успокоился. А может, Эвелина смогла его убедить, что с Талриком у них не было интимных отношений, Или смирил факт, что бывший супруг после развода с Эвелиной сразу же женился. Кто знает. Он пару слов обмолвился об изобретении Ринальда. Эвелина отвлекла его от размышлений. Откинувшись на высокую спинку дивана, Кристен прижал любимую к своей груди и усмехнулся. Про Айгварда писал? Нет. Качнув головой, она нахмурилась. А что случилось? Боюсь, мой друг уже взял генератор Ринальда в оборот и продумал, кому, как и за какую цену его предложить. Но это и к лучшему, кивнула Эвелина, опуская голову на грудь мужа. Ни Тарик, ни тем более Ринальд, далеко не дельцы и не смогли бы не только с выгодой распорядиться изобретением, но и патент у них могли с легкостью увести. Эвелина вспомнила, как Тарик в одном из писем написал, что его внука приняли в род Алладун. Попыталась вызнать у Криста, на это была идея, но тот отговаривался, что Айгвард сам принял такое решение. Но у Эвелины все же остались сомнения на этот счет, хотя она больше данную тему не поднимала. Таларик был очень благодарен, потому как Ринальд теперь принадлежал одному из самых знатных родов. И, естественно, оплату за обучение род принял на себя. Более того... Ринальду стали доступны самые дорогие семинары, открытые в любое время двери лабораторий с самым лучшим оборудованием, что позволило отточить его дар изобретателя. «Как ты себя чувствуешь?» — в который раз спросил Кристин. «Точно ничего не болит?» «Не болит», — зевнула Эвелина. «Не тошнит? Может, есть хочешь?» «Не хочу», — качнув головой, Эвелина прикрыла глаза. Ей было хорошо в объятиях супруга, спокойно и комфортно, оттого и начала клонить в сон. Едва она сказала Кристину о беременности, он окружил ее такой заботой, что эта чрезмерность начала раздражать Эвелину. Но потихоньку она приняла ее как данность. Понимала, Кристин несмотря на пролетевшие годы, до сих пор и винит себя за то, что не был рядом, когда она носила Хенрика. Вспомнилось, как Кристен, услышав обвинение Ленара, уехал к разлому. Как же она была зла на него, но при этом сходила с ума от тревоги, переживаний, страха. Проклинала его и плакала, молила благостных, чтобы муж вернулся. Она не сразу поняла, что в ее череве вспыхнула искорка жизни. Не верилась, что может случиться, как с Линаром, одна близость и зачатие. Отсутствие женских дней списывало на нервный срыв, Но нянечка, заметив неладное, вызвала лекаря, который огорошил известием будущую мамочку. Спустя два месяца Кристен вернулся. Но Эвелина не торопилась его прощать, не сказала о беременности. Сердце ее ныло и съедала жалость, когда смотрела на похудевшего, осунувшегося Кристена, когда слышала ночами крики боли, с которыми он просыпался. Напитанная им энергия скачками уживалась в теле, то затухая, то заполняя, грозясь вырваться в мир. Но Кристен запер свою силу, нося блокирующие браслеты, и каждодневно уезжал, чтобы вдали от столицы приручать эфир, тренироваться, восстанавливаться. Чувство, что он предал ее и сына, постепенно улетучилось, и только через время, и, конечно, благодаря увещаниям нянечки, она смогла принять тот факт, что Кристен не мог поступить иначе. Рано или поздно ему пришлось бы отправиться в мир бездны, чтобы восстановить свой дар. Иначе он потерял бы не только влияние в политических кругах, но и управление над родом. Айгварду монарх бы не позволил сменить Кристена, ведь, обезглавив род, можно назначить своего человека. В результате потеря рода, положение стабильного дохода – полный крах, и что Кристен мог оставить в наследство сыну? Ни один уважающий себя мужчина не допустил бы подобного. Постепенно воспоминания рассеялись невесомой дымкой, и Евелина погрузилась в дрему. Очнулась, когда Кристен, поднявшись, подхватил ее на руки и понес из кабинета. «Я письмо не дописала», — вяло пробормотала, но попытки выбраться из уютных объятий не сделала. «Позже допишешь». Кристен поцеловал ее в макушку, и Евелина, улыбнувшись, вновь скользнула в мир сновидений. Вечером, сидя за столом, Эвелина слушая, как Хендрик восторженно рассказывает о лягушке, которую Ленар вытащил для него из пруда. «Она такая скользкая и...» «Хендрик», — остановил сына Кристен, с опаской посмотрел на побледневшую супругу. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Проговорил и тотчас повернулся к супруге. «Милая ты как?» «Я что-то перехотела есть», – прошептала Эвелина, отодвигая тарелку. «Нали мне морс». Ленар, заметив состояние матери, быстро перевел тему, но тоже попал в просак. «Папа, – начал он, разрезая кусочек мяса, – ты разрешишь мне взять с собой трактаты Иринейского?» «Куда взять?» – спросила Эвелина, протягивая руку за бокалом, в который Кристен налил чуть кисловатый морс. «Как куда?» – удивился Ленар, не замечая предостерегающего взгляда отца. «В академию, конечно!» «Какую академию?» Эвелина, так и не отпив, поставила стакан на стол, и в этот момент ее взгляд с недоумевающего сменился на яростный, который она метнула в Кристена. Ленар посмотрел на отца, который в преддверии бурья закатил глаза, заглотнул и, встав, потянул брата за руку. «Вставай, мелочь! Хватит размазывать кашу по тарелке!» «Но я еще пирожное не ел!» – запротестовал Хенрик. Но как только Ленар сунул ему в ладошку сладость, тотчас соскочил со стула, позволяя брату увести себя из столовой. «Крис!» – Эвелина подалась вперед. «Что это значит?» – зашипела она зло. «Милая, я хотел тебе сказать, но ты уснула!» Развел руки в стороны Кристен и, заметив, как Эвелина часто задышала, вскочил. «Тебе плохо?» «Да, мне плохо!» Эвелина ударила кулачком по столу и встала. «Но сейчас тебе будет хуже!» «Эви, ты только не нервничай!» Кристен подошел к супруге и попытался ее обнять, но Эвелина оттолкнула его руки. «Я же просила тебя, просила! Почему нельзя оставить Ленара дома еще на год?» «Эви...» Кристен с укором посмотрел на нее. «А у сына ты спросила? Ленар сам хочет уехать». «Он еще мал, чтобы понимать, что для него лучше!» С упрямством высказывалась эвелина начиная расхаживать по столовой. «Ему всего семнадцать, а поступают юноши восемнадцать и...» «Эви...» Кристен подпер подбородок кулаком, улыбнулся понимающе. «Ленар вырос, милая. Он хочет учиться, узнавать новое, стремиться к самостоятельности. Он хочет уехать, и это нормально. Тебе надо отпустить его». «Но...» — Эвелина всхлипнула и со слезами на глазах посмотрела на мужа. «Но Крис, он ведь...» «Он вырос...» Кристин встал и подошел к Эвелине. Обнял любимую, прижал к своей груди. Тем более Академия не так далеко. И он сможет приезжать раз в пару месяцев. «Раз в два месяца?» Жалобно переспросила Эвелина, глядя на Кристона, расширившимися от ужаса глазами. Она, как сумасшедшая наседка, не представляла, что ее ребенок будет далеко. Слишком много испытаний, страха когда-то выпало на ее долю кристону понадобилось все красноречие, чтобы успокоить любимую. Но когда он думал, что супруга уснула и тоже погрузился в сон, Евелина встала, посмотрела на спящего Кристона, накинула халат и тихонько выскользнула из покоев. Спальня сына встретила ее темным полумраком. Ступая еле слышно, Евелина подошла к кровати, на которой спал Ленар пробежала с взглядом по его юноше скачуть у головатой фигуре, улыбнулась от того, что сын во сне что-то пробормотал и медленно вышла, тихонько прикрыв за собой дверь. Сердце изнывало, плакало, стоило только представить, что Линар уедет, но она понимала, что Кристен прав, ее мальчик вырос и пора его отпустить. В кабинете Евелина распахнула окно, позволяя свежему ветерку ворваться в комнату и села за стол. Осветительная сфера, вспыхнув от искры эфира, осветила недописанное письмо. Но желания продолжить у Увелины не было. Она некоторое время сидела, глядя невидящим взглядом в стену. Вздрогнула от прохлады, возвращаясь в реальность и, наклонившись, достала из ящика маленький конверт, который был вложен в письмо Талрика. «Долгое время я не решался передать тебе это послание», – писал бывший супруг. «Хранил его в сомнениях, стоит ли ворошить прошлое, за что прошу у тебя прощения. Надеюсь, я не внесу раздор ни в твою душу, ни в твою семью». Чуть подрагивающими пальцами Эвелина развернула послание Вистера и начала перечитывать его. «Здравствуй, моя девочка. Здравствуй, Эвелина. Пишу тебе и надеюсь, что ты не забыла меня. Хотя после моего признания, боюсь, возненавидишь. Начну с того, что я долго сомневался, искать ли мне тебя. и Я, как и говорил, уехал за шелестящий океан и подался в сторону мерцающих гор. Там постоянно открываются разломы, и мой целительский дар был очень востребован». Долгое время я надеялся и ждал, ждал от тебя хоть коротенькой записки. Ты ведь знала мой прежний адрес и могла мне написать. Но, увы, ты так и не дала себе знать. Я был уверен, у тебя и Кристена все хорошо, поэтому не нарушил своего слова и больше не тревожил тебя. Спустя годы судьба закинула меня в государство Кандахат, где меня нашел твой супруг». Яростный, как исчадие бездны, набросился на меня, и только после хорошей стычки, в которой, будь уверена, я не проявил себя полнейшим слабаком, я узнал, зачем он меня разыскал. Его вопрос, были мы с тобой близки физически или нет, меня удивил, и я, не сдержавшись, рассмеялся ему в лицо. За что, надо признать, и поплатился. Мой нос сейчас довольно брутален, немного кривоват, но это придает мне шарма». В итоге мы все же поговорили, и он уехал. Но вскоре я стал терзаться сомнениями и начал тебя разыскивать. Вернувшись в королевство, Ринальян узнал о вашем разводе с Кристином и что ты вышла замуж за другого. Попытался найти тебя, но никак не мог. Спустя время я все же смог найти Талрика, но оказалось, ты успела с ним развестись и вновь выйти за Кристина. Не буду скрывать, я не могу передать, как сильно сожалею, что опоздал, что не смог тебя найти до него, что не успел. За время скитаний я накопил довольно внушительный капитал и смог бы обеспечить защиту не только тебе, но и твоему сыну. Но, увы, судьба в который раз нас развела, улыбнувшись мне своим уродливым оскалом. «Я помню, милая, твои слова, как сильно ты любишь Кристона». Помню, как сияли твои глаза, когда ты говорила о нем. Ты не представляешь, какую боль ты приносила мне этим, ведь я... Лина, я всегда любил тебя. Безумно любил, до сумасшествия. Еще девчонка, ты, посмотрев на меня своими серыми глазками, пронзила мое сердце. Привязала к себе душу. Ты была юна, и я не мог открыть свои чувства. Тем более, что я мог тебе предложить ученик Академии угасшего рода. Только закончив обучение, я смог ринуться в самые опасные места, чтобы заработать. У меня было три года до твоего восемнадцатилетия, чтобы накопить, и я смог бы после твоего выпуска из пансиона предложить руку и сердце. И у меня все получалось. Я купил небольшой домик, в который планировал когда-нибудь привезти тебя, а после подработать и приобрести дом побольше. Все складывалось замечательно до рокового дня, когда я, упав в разлом, очутился в мире бездны. Меня и еще двоих бедняк быстро вытащили в наш мир, но мы, целители, не смогли защититься от нападения исчадий и были сильно ранены. Мое ранение оказалось роковым, перечеркнув всю мою жизнь. Исчадие своим жгутом располосовала мой живот, пах, вывернула ногу. Целители боролись за мое здоровье, но восстановить детородный орган мне не смогли. Я, как мужчина, стал недееспособен. Это стало концом моей личной бездны в душе и сердце. «Ты не представляешь, чего мне стоило тебе отказать, когда ты, моя любовь, призналась в своих чувствах. Я после корил себя хотел тебе признаться в своем увечье, И надеялся, что ты сможешь принять меня. Вот такого ущербного. Ведь женщину удовлетворить физически можно разными способами. Но стоило представить, что лишу тебя не только этой полноценной стороны взаимоотношений, но и никогда не смогу подарить тебе детей. Понял, с течением временем ты проклянешь. Возненавидишь меня за это. Я отступил, милая». Я с ненавистью смотрел на Криста, на которому ты подарила себя. Если бы ты только знала, как я его ненавидел. Прости меня, но я никогда не опровергал слухи и сплетни о нас с тобой, которые неведомым образом рождались в обществе. Не я был их инициатором, но я не опровергал. Более того, при встрече с твоим супругом что-то темное, грязное в моей душе Толкала меня делать ему недвусмысленные намеки о нас с тобой. Вспоминать наше прошлое, как ты призналась мне в своих чувствах. Я понимаю, какая я тварь, и мне бесконечно стыдно. Но сделанного не вернешь. Молю благостных о том, что когда-нибудь ты найдешь в своей светлой душе силы и простишь меня. С бесконечной любовью, с бесконечными мольбами о прощении. «Всегда твой Вистер». Эвелина, судорожно вздохнув, отложила письмо и вытерла влажные от слез дорожки на щеках, и в этот момент дверь кабинета открылась. Взлохмоченный, сонный и с тревогой в глазах вошел Кристен. «Эви, ты почему здесь?» Подошел, заметила ее припухшие от слез глаза и присела рядом на корточки, утыкаясь лбом в ее колени. «Ну, прости меня, милая, прости», — посмотрел на грустную супругу. «Хочешь, я утром отзову документы на пол Ленара. Останется дома еще на год». «Не хочу», — хрипло ответила Евелина. «Ты прав, он вырос. Мне тяжело это принять и отпустить его. Но я справлюсь». Кристен поднялся и протянул к ней руки. «Иди ко мне». Эвелина, покачав головой, пересела на диван и посмотрела на супруга. «Мне Талрик передал послание от Вистера», призналась она и, заметив, как потемнел лицом Кристен, потянула его за руку, вынуждаясь сесть рядом. «И что он описал?» Кристен сел, сложив руки на груди, но Эвелина сама прильнула к нему. «Он описал, что ты нашел его, что вы выяснили отношения». «Жаловался?» Презрительно скривился Кристен, а Эвелина, подняв голову, заглянула ему в глаза. «Он рассказал тебе о своем ранении, о последствиях?» Несколько мгновений Кристен, стиснув зубы, молча вглядывался в глаза любимой, пытаясь угадать ее эмоции и чувства, но потом все же выцедил. Рассказал, Как я своей любви, оправдываясь которой, ломал нам жизнь? И что, жалеешь его?» Эвелина, глядя, как закипает ревностью Кристин, как вокруг начал клубиться темный эфир, искорки которого даже в глазах супруга засверкали, спокойно улыбнулась. «Жалею», – прошептала и прикоснулась кончиками пальцев к сжатым губам супруга. Но это жалость, а не любовь. Провела по губам, прикоснулась к носу, прикоснулась к щекам, на которые проступила щетина и обхватила ладонями лицо любимого. «Всегда, Крис, слышишь? Всегда любила только тебя. Несмотря ни на что я любила. Только ты был центром моей вселенной. Только ты был в моем сердце и в душе». Кристен на миг прикрыл глаза, гулко сглотнул. Когда он посмотрел на Эвелину, она увидела слезы, блеснувшие в его глазах. «Я никогда не смогу передать словами». Как сильно люблю тебя!» Хрипло проговорил Кристен. «Это не любовь, милая. Это нечто большее. Это...» Он вздохнул, взял ладони Евелины и поцеловал ее пальчики. «Ты все для меня. И не будет тебя, не будет и меня. Я безумно люблю тебя и каждый день корю себя за прошлое, за то, что натворил». Эвелина приложила палец к губам любимого. «Не надо, Крис. Нельзя. Ведь это наша жизнь. И разве можно сожалеть о том, что пути судьбы привели нас к настоящему? В ином случае не было бы Ленара и Хендрика». Она взяла ладонь Кристона и приложила к своему животу. «Не было бы этой звездочки, которая растет и вскоре появится на свет. Прошлое. Оно никуда не денется» но я благодарю его за нашу встречу, за детей, за все, что случилось с нами, потому что сейчас я счастлива», — проговорила Эвелина и вытерла пальцами побежавшие слезинки по щекам кристона «Люблю тебя, моя Льяна», — прошептал он с надрывом, прикоснулся к губам супруги в нежном поцелуе и выдохнул ей в губы. «Ты мой свет, Эви». Ты моя душа. Спустя еще пятнадцать лет. Ленар, издав победный клич, сел на землю, не обращая внимания на облачко пыли, что взметнулось вверх. «Твою ж к бездне! Мы сделали это!» Прошептал он, радостно улыбаясь и щурясь от палящего солнца. «Вот так! Знай наших!» «Да, мы сделали! Мы смогли!» Вокруг раздавались восторженные, ликующие возгласы бинарников. Некоторые, так же как и Ленар, попадали на песчаную землю, а некоторые выкрикивали победные кличи, притоптывали и трясли кулаками. Все радовались тому, что им удалось вытащить несколько исчадий из мира бездны, а после затянуть и запечатать один из самых больших разломов в иной мир. Ученые уже оттянули исчадий подальше закрыв тех в клетках, а к запечатанному провалу устремились эфири сшивающие. Они, используя сверхпрочные энергетические нити, накладывали дополнительную защиту на бывший разлом, что позволяло навсегда закрыть проход в мир людей. «Осталось четыре», — проговорил молодой мужчина, подходя к Ленару и протягивая ему руку. Поднявшись на ноги, Ленар похлопал друга по плечу. Не четыре, а два. На последнем совете приняли решение не запечатывать два разлома. Ученые там такой ор развели, что... В общем, убедили совет не разрывать наши миры, а нам лазейку. Без новой выродки. Зло сплюнул Гудрин, на что Ленар, шагающий в сторону шатров, пожал плечами. — Не скажи, я склоняюсь к выводу, что они правы. — Ты сдурел? — удивился Гудрин. — В чем правы-то? щади развиваются так же, как и мы, и, возможно, смогут найти лазейку, чтобы прорваться в наш мир. Ну а если мы закроем разлом, то одаренные перестанут рождаться». «С чего ты взял?» – нахмурился Гудрин. «Отец рассказывал». – вздохнул Ленар. «Данные засекречены, но уже точно известно. С закрытием разломов одаренных стало меньше. Это опасно, друг». «Кто знает, вдруг еще какая-нибудь товарная раса сможет к нам пробиться, а мы не сможем дать отпор. Без эфира мы слабы, так что тут выбор невелик». «Дела!» А протянул напротянул Гудрин и, откинув полок, зашел в шатер, так же, как Элинар стащил себя мокрую от пота рубаху, откидывая ее в сторону. «Сейчас приведем себя в порядок и предлагаю отправиться в Ренадаш». Гудрин улыбнулся с предвкушением. «Девочки помогут расслабиться и...» «Нет, друг...» Ленар начал торопливо складывать свои вещи в дорожный саквояж. «Я отправляюсь домой». «С чего это?» «Повремени, и позже вместе поедем. Беспокоюсь я за тебя и не узнаю. Избегаешь женского внимания, сторонишься злачных мест. Ты случаем в отшельнике записаться не собираешься?» «Не собираюсь». Улыбнулся Ленар, и друг, хмыкнув, вдруг застыл и с удивлением посмотрел на Ленара. «Ты все же решился?» – выдохнул Гудрин. А Ленар, безлобно усмехнувшись, кивнул. «Решился. Не рано ли? Вы же знакомы только полгода. Ты не торопись, друг, с предложением. Но мало ли, не она, не та самая, мало ли». «Она и только она», – возразил Ленар с улыбкой. «Когда вспоминаю Миланию, у меня сердце замирает и душа поет. Ты поймешь меня, когда встретишь свою Льяну». «Кого?» — усмехнулся Гудрин. «Вот и я о том и говорю». Улыбнувшись, Ленар обнял друга и поспешил из шатра к скоростному эфиркату. Его ждали любящие родители, брат и сестренка, а еще она, Милания, его Льяна, свет его души. И он знал, Именно она подарит ему счастье. Конец книги